«Держись подальше от берега, парень!» — крикнул Хаттер. «Девочкам теперь не на кого рассчитывать, кроме тебя. Понадобится вся твоя ловкость, чтобы спастись от этих дикарей. Плыви! И пусть Бог поможет тебе, как ты поможешь моим детям!» Между Хаттером и молодым человеком не было особой симпатии, но физическая и душевная боль, прозвучавшая в этом крике, в один миг заставило зверобоя позабыть о неприятных качествах старика. Он видел только страдающего отца и решил немедленно дать торжественное обещание позаботиться об его интересах и, разумеется, сдержать свое слово. «Не горюйте, Хатер! крикнул он. «Я позабочусь о ваших девочках и о замке. Неприятель захватил берег, этого отрицать нельзя!» Но он еще не захватил воду. Никто не знает, что с нами случится. Но я сделаю все, что могу. «Эх, зверобой!» — подхватил Непоседа громовым голосом, потерявшим, впрочем, обычную веселость. «Эх, зверобой! Намерения у тебя благие, но что ты можешь сделать? Даже в лучшие времена от тебя было немного проку. И такой человек, как ты, вряд ли совершит чудо». Здесь, на берегу, по крайней мере, четыре десятка дикарей, и с таким войском тебе не управиться. По-моему, лучше возвращайся прямо к замку, посади девчонок в пирогу, захвати немного провизии и плыви от того уголка озера, где мы были, прямо на махок. В течение ближайших часов эти черти не будут знать, где искать тебя, а если догадаются, им придется бежать вокруг озера, чтобы добраться до тебя. Таково мое мнение, и если Старый Том хочет составить завещание и выразить последнюю волю в пользу своих дочек, то он должен сказать то же самое. «Не делай этого, молодой человек», — возразил Хаттер. «Неприятель повсюду разослал разведчиков на поиски пирог. Тебя сразу увидят и возьмут в плен. Отсиживайся в замке и ни под каким видом не приближайся к земле». Продержись только одну неделю, и солдаты из форта прогонят дикарей. Не пройдет и 24 часов, старик, как эти лисицы уже поплывут на плотах штурмовать твой замок. Перебил непоседа с такой запальчивостью, какую вряд ли можно было ожидать от человека, взятого в плен и связанного так, что на свободе у него остался только язык. Совет твой звучит разумно. Но приведет к беде. Если бы мы с тобой остались дома, пожалуй, еще можно было продержаться несколько дней. Но вспомни, что этот парень до сегодняшнего вечера никогда не видел врага. И ты сам говорил, что он неженка, которому следовало бы жить в городе. Хотя я думаю, что в городах и в наших поселениях совесть у людей не лучше, чем в лесу. Зверобой!» «Дикари знаками приказывают мне подозвать тебя поближе, вместе с твоей пирогой, но это не пройдет. Что касается меня и старого Тома, то никто, кроме самого дьявола, не знает, снимут ли они с нас скальпы сегодня ночью или пощадят, чтобы сжечь на костре завтра, или же уведут в Канаду. У меня такая здоровенная косматая шевелюра», что дикари, вероятно, захотят сделать из нее два скальпа. Премии вещь соблазнительная, иначе мы со старым Томом не попали бы в беду. Ага, они снова делают мне знаки, но если я посоветую тебе плыть к берегу, пусть они не только зажарят, но и съедят меня. Нет-нет, зверобой, держись подальше, а когда рассветет... «Ни в коем случае не подплывай к берегу ближе, чем на двести ярдов!» Восклицание Непоседы было прервано чьей-то рукой, грубо ударившей его по губам. Какой-то индейец, очевидно, немного понимал по-английски и, наконец, догадался, к чему ведут все эти речи. Потом все дикари скрылись в лесу, а Хаттер и Непоседа видимо, не оказывали никакого сопротивления.